Любопытно, пожалуй, но грубо и, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу? Генерал говорил со пломбом и даже немного растягивая слова. Ах, это такой простодушный рассказ. Рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве. Некоторые вещи прелесть. К тому же всякие записки очевидцев — в драгоценность, даже кто бы ни был очевидец. Не правда ли?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 Но все до известной черты, даже и качества. Если он вдруг в глаза имеет дерзость уверять, что в двенадцатом году еще ребенком в детстве он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковском кладбище в Москве, то уж это заходит за пределы, являет неуважение, показывает наглость. Может быть, это была только шутка для веселого смеха? Понимаюсь. Невинная ложь для веселого смеха, хоть бы и грубая, не обижает сердцу человеческого».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 «Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтобы видеть блеск, мундир свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все несколько лет сряду только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем, я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд. Я же был в костюме борчонка, меня одевали хорошо».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 «Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пипитре».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 выговорил из чего-то вдруг у князя. «Нет, Констана тогда не было. Он э, ездил тогда с письмом э, к императрице Жозефини, Но вместо него два ординарца, несколько польских улан. Э, ну, вот и вся свита. Кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтобы осматривать с ними местность, расположение войск, э, советоваться. а Всего чаще находился при нем Даву, как теперь помню».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 Наполеон вздрогнул. Решалась судьба. «Дитя!» — сказал он мне вдруг. «Что ты думаешь о нашем намерении?» Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величайшего ума в последнем мгновении обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении «Улепетывайте-ка, генерал, во свояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал шепотом «Ба!»